Глава первая. Ровно без десяти десять я стояла на ступеньках большой нотариальной конторы и почему-то никак не могла решиться войти в здание. Все размышляла. А стоит ли? Внутри грыз червячок сомнений. Ведь вчерашний звонок вполне мог быть чьей-то злой шуткой, и, честно признаться, мне не хотелось бы оказаться в дурацкой ситуации. Весь вечер я размышляла, ехать или нет, и все таки приняла решение приехать к нотариусу и все выяснить. А вот сейчас, когда до цели остался всего лишь один шаг, никак не могла решиться. Почему-то моя уверенность растворилась без следа, и на меня напали непонятная паника и легкий страх. Хотя на самом деле это было глупостью. Но узнаю, что-то меня разыграли». «Будет досадно, но ведь не смертельно!» «Крыся, не дрейфь! Давай!» За спрос еще никому не дали в нос. Мысленно подбодрила себя под затыльником и, взявшись за металлическую ручку, потянула массивную тяжелую дверь. Внутри здания, несмотря на лето, царили прохлада и полумрак. А еще тишина. Только эхо моих шагов разлеталось повсюду. «Если честно...» Было как-то жутковато. Поднявшись по широким мраморным ступенькам, оказалась перед информационным стендом, занимающим почти всю стену. Здесь висел список кабинетов, фамилии нотариусов, копии каких-то непонятных документов, а еще почему-то объявления о вакансии уборщицы. Отыскав в общем списке звучную фамилию Крымов, выяснила, что его кабинет под номером 13. Я никогда не была суеверной и в чертовщину не верила, но сейчас почему-то промелькнула мысль, что все это не к добру. Наверх вела лестница, поднявшись по ней, я очутилась в длинном коридоре с множеством дверей. Я прошлась сначала в одну сторону, затем в другую, но кабинета с табличкой номер 13 так и не увидела. 10, одиннадцать, 12 а затем почему-то сразу шел кабинет под номером 14. Чувствуя себя полнейшей идиоткой, прогулялась по коридору еще раз и в полном непонимании опустилась в первое попавшееся кресло для посетителей, задумавшись над тем, что делать дальше. Внезапно дверь напротив распахнулась, и из нее вышел темноволосый, зеленоглазый красавец в дорогом элегантном сером костюме. Мужчина окинул меня заинтересованным взглядом, и на его губах появилась легкая улыбка. «Вы ко мне?» — бархатным голосом уточнил он, откровенно разглядывая мои ноги. «Нет», — покачала головой в ответ. «Честно сказать, многие мужики на меня смотрели вот так. Сначала мне это нравилось, потом безумно злило». А сейчас я мысленно просто смеялась над такими особями мужского пола, не понимая, почему, увидев длинноногую голубоглазую блондинку в короткой юбке, они сразу считают, что она обязательно окажется пустоголовой куклой и непременно согласится на романтическое свидание с продолжением. Вот и этот незнакомый мужчина особо оригинальным не был и почти сразу раздался весьма предсказуемый вопрос. Вы позволите узнать ваше имя, прекрасная леди. Подскажите. Я поднялась и специально кокетливо улыбнулась: А где находится кабинет номер 13? Взгляд незнакомца моментально изменился. В нем появилось изумление и исчезла вся игривость. Он немного нахмурился, и в голосе абсолютно пропали все нотки флирта. Пройдите до конца коридора. Увидите ступеньки. Поднимитесь этажом выше, и там разберетесь. Спасибо. Поблагодарила я, и цокая каблуками направилась в указанную сторону. Небольшую деревянную лестницу, ведущую наверх. Я видела, но и подумать не могла, что кабинет с цифрой 13 почему-то может находиться на другом этаже, фактически на чердаке. Я осторожно поднялась по лакированным деревянным ступенькам и оказалась будто в ином мире. В мансардном помещении было тепло, светло и как-то очень уютно. Стены отделаны деревом, через большие необычные круглые окна лился солнечный свет. А еще здесь находился всего один кабинет, видимо, занимающий весь этаж. Перед дверью с табличкой номер 13 Была организована своеобразная приемная, мягкий уголок, стеклянная тумбочка со множеством глянцевых журналов, несколько кресел для посетителей. А еще за большим массивным столом из темного дерева, очень похожим на антикварный, сидела женщина неопределенного возраста. Ее рыжие волосы были собраны в пучок на макушке, большие очки на пол лица, яркая губная помада и серая невзрачная одежда. Видимо, секретарь нотариуса. «Доброе утро», — улыбаясь, поздоровалась я. «Мне бы увидеть господина Крымова». «Вам назначено!» Женщина внимательно посмотрела на меня. «Да, к десяти». Незнакомка демонстративно бросила взгляд на настенные часы, на которых было уже начало одиннадцатого, и проскрипела. Как ваше имя, Грачевская Кристина Александровна. Опаздывайте! В ее голосе послышался непонятный укор. Придется немного подождать. Она поднялась и направилась в кабинет своего босса. Я проводила ее изумленным взглядом, немного отмечая ее опущенные плечи и чуть шаркающую походку. Видимо, ей было все-таки немало лет. Я осмотрелась по сторонам, разглядывая это необычное место, и присела на черный мягкий диван. Руки сами автоматически потянулись к журналам на столике. «Как выйти замуж за принца?» бросился заголовок в глаза, а под ним — фото красивой блондинки с пушистым питомцем, безумно похожим на Гришку. Именно так звали моего лучшего друга, соратника, и самого любимого котика на свете. Эта наглая морда попала ко мне маленьким, облезлым, грязным слепым комочком. Он так отчаянно орал в мусорном баке, так хотел жить, что я не смогла пройти мимо. Мои попытки найти кошку с котятами в интернет-группах различных приютов для животных с треском провалились. Зато я получила массу полезных советов и некоторое время стала кормящей мамой. Скажу честно, заводить питомца себе я не планировала, но и бросить не смогла. Поэтому каждое утро слепой комочек меха в переноске ехал со мной на работу, где получал свою дозу теплого и полезного молока из сухой смеси в положенное время. В офисе многие откровенно смеялись надо мной, но были и те, кто понимал и даже одобрял. Недели пролетели незаметно, слепышок вскоре увидел этот мир своими глазами, а вместе с этим получил звучную кличку Григорий Гриша Гришенька. Да-да, мой малыш оказался мальчиком. Для успокоения своей души, когда он подрос и освоил все кошачьи дисциплины, я дала в интернете объявление, пытаясь пристроить котенка, но никто так и не позвонил. И, если честно, я была этому рада, потому что в глубине души уже решила, Гришка останется со мной, но не смогу я его отдать после того, что мы вместе пережили. «Можете войти?» Мне на плечо легла ладонь, и от неожиданности я едва не вскрикнула. «Девушка, вы меня слышите?» «Извините, задумалась». Олег Петрович вас ждет. Проходите. Поднявшись с места, автоматически одернула короткую джинсовую юбку и решительно направилась к двери. Открыв ее, шагнула вперед и невольно замерла на полушаге. Кабинет был большим, хотя нет, даже огромным. Целый громадный зал. Одну стену украшали грамоты и награды в золотых рамочках. А вот вторая... Была стеклянной, и через нее, как на ладони, виднелся город. Широкий проспект, соседний бизнес-центр, часть двухъярусного моста. В центре кабинета стоял длиннющий стол овальной формы со множеством стульев, во главе которого сидел пожилой седовласый мужчина, не сводивший с меня пристального голубого взгляда. «Добрый день», — выдавила я, осматриваясь. «Присаживайтесь!» Только подойдя поближе, поняла, что нотариус сидит за отдельным деревянным столом, но издалека этого было незаметно. «Меня зовут Кристина Грачевская», — представилась я, усаживаясь в кресло. «Вы мне вчера звонили». Мужчина кивнул и, открыв ящик стола, вытащил черную папку. «Кристина Александровна!» «Если честно, найти вас было нелегко». «А зачем вы меня искали?» «Дело в том, что моя клиентка на ваше имя оставила завещание», — пояснил нотариус. «Я не понимаю, о чем вы», — растерянно посмотрела на мужчину. «Ваш звонок стал полной неожиданностью». «Некоторое время назад меня посетила некая Власова Константина Георгиевна. Она оставила завещание в вашу пользу. Почти полгода назад на электронную почту мне пришло письмо, в котором меня уведомили, что моя клиентка умерла. В доказательство прилагался скрин документа свидетельства о смерти. «Какое-то время я ожидал вашего появления». А потом догадался, что, скорее всего, наследница и не в курсе, раз до сих пор не заявила о себе. Пришлось нанимать частного детектива. «Но я никогда не знала женщины с таким именем. Вы уверены, что это не ошибка?» «Да. Некоторое время вы воспитывались в детском доме, затем вас усыновили Александр и Елена Грачевские». Мужчина начал перечислять подробности моей жизни. «Живете по адресу проспекта Ленина, дом 48, квартира 35». Жила. Автоматически поправила я. В свое время папа продал квартиру, надеясь купить новую, но не успел. Мама положила деньги в банк, а потом, вы сами знаете, цены на жилье резко взлетели, а мы так и остались жить на съемной квартире. Понятно. Но, думаю, теперь все будет по-другому. Олег Петрович, скажите, откуда вам известны подробности моей жизни? Моя клиентка оставила некоторые данные о вас. Именно их я и передал частному детективу а он разыскал вас. «Чертовщина какая-то», — пожала плечами. «Абсолютно незнакомая женщина оставила мне завещание. Возможно, она ваша родственница или знакомая родителей. Не знаю». Растерялась я, подумав о том, что в окружении моих приемных родителей такой женщины не было, а о настоящих я ничего не знала. И вряд ли когда-нибудь узнаю. «Возможно, вам стоит обратиться к частному детективу. Я дам визиточку», — предложил нотариус. «Именно он помог мне найти вас. Очень компетентный. Рекомендую». «Спасибо, но мне это не по карману», — призналась я. «Думаю, теперь ваша материальная ситуация кардинально изменится». Олег Петрович открыл папку и достал какой-то разноцветный лист со множеством печатей. «Итак, приступим. Власова Константина Георгиевна завещала вам свой банковский счет и дом, вернее, особняк на улице Суворова». «Я мысленно присвистнула. Этот район считался элитным». Там в основном располагались старинные здания с огромными участками и жили только обеспеченные люди. Я это знала, потому что работала агентом в крупной риэлторской компании и сама недавно составляла договор, невольно обратив внимание на сумму продажи с большим количеством нолей. «Вижу, удивлены!» — нотариус улыбнулся. «Теперь, Кристина Александровна, вы очень богатая женщина, но для того, чтобы наследство стало вашим, необходимо выполнить некоторые условия». «Какие?» — автоматически спросила я, размышляя на тему, что я буду делать с этим неожиданным богатством. «Это особые пожелания моей клиентки». Вы должны постоянно жить в доме и не имеете права его продавать или сдавать в аренду в ближайшие 20 лет. Озвучил мне Олег Петрович. А также делать планировку дома. И еще, в течение первых пяти лет вы можете ежемесячно снимать не более 5000 долларов в месяц. Я удивленно приподняла брови. Сумма названа довольно весомая, да и озвученные условия, если честно, были очень странными. Перепланировку дома? уточнила я. Серьезно? Да, кивнул мой собеседник. Вы не должны ломать стены закладывать старые и вырубать новые дверные проемы, переделывать чердачное и подвальное помещение и другие ремонтные работы, которые могут привести к изменению архитектуры особняка как к внешней, так и внутренней. Но самое главное, вы должны жить в этом доме постоянно. Я задумалась. Все происходящее было очень странным, но не каждый день на голову сваливается такое наследство. Видя мои сомнения, Олег Петрович протянул мне бумаги. «Можете ознакомиться». Я быстро пробежалась взглядом по документам, зацепившись за банковский счет. На депозите лежала внушительная сумма денег. Их хватит не только мне, но и моим детям. «Кристина Александровна, что вы решили?» «А если я откажусь?» — подняла взгляд на нотариуса. На самом деле решение было уже принято, но не спросить я не могла. «Дом перейдет к городу, и из него сделают музей, ведь до революции в нем жила довольно известная аристократка» а все деньги со счета я буду должен перевести в благотворительную организацию, указанную моей клиенткой». Нотариус выразительно посмотрел на меня и вздохнул. «Решать только вам, но отказаться от такого наследства будет большой глупостью с вашей стороны». «Хорошо, принимаю все условия». Немного замявшись, ответила я. «Тогда давайте подпишем необходимые бумаги». Нотариальную контору я покинула в некотором смятении. В голове не укладывалось, что судьба преподнесла мне такой необычный, можно сказать, сказочный подарок. Но документы, лежавшие в моей сумочке, подтверждали, что все происходящее — реальность. Никогда не верила в чудеса, а тут... В одно мгновение из обыкновенной девушки я превратилась в состоятельную леди собственным домом в элитном районе и довольно увесистым счетом в банке. Голова шла кругом, удобно устроившись на ближайшей скамейке, достала документы и еще раз перечитала, чтобы в очередной раз убедиться, что это не сон. Я действительно стала обладательницей особняка, в котором должна была проживать постоянно, и покидать его могла лишь раз в год не больше, чем на две недели. Конечно, все условия, указанные в завещании, выглядели, мягко говоря, странно. Но мне показалось, что выполнить их будет несложно. По договору, составленному нотариусом, уже завтра я должна буду вселиться в свой новый дом и, понимая, что переезд займет много времени и сил, первым делом поехала в офис. За два года работы мой дорогой начальник задолжал мне немало выходных. Он часто просил меня выйти в нерабочие дни, особенно когда был какой-то срочный заказ, а клиент не хотел ждать, и я шла ему навстречу, выполняя все его просьбы. Но сейчас я была решительно настроена любой ценой выбить себе отпуск. Мой шеф, Максим Анатольевич, или просто Максим, был из хорошей семьи, довольно красив, обладал харизмой и невероятным обаянием, а еще буквально купался в женском обожании. Я прекрасно знала, что мой начальник — бабник, и когда он стал уделять мне внимание не только как сотрудница своей фирмы, сразу дала понять, что в коротком романе на пару ночей не нуждаюсь. И никогда на подобное не соглашусь. И, видимо, тут у Макса включился охотничий азарт. Он красиво ухаживал, завалил меня огромными роскошными букетами, каждый вечер подвозил с работы, приглашал на романтические ужины. По офису уже поползли слухи о нас. И тогда я сдалась. Наш головокружительный роман продлился около трех месяцев. А потом я поняла, что хочу нечто большего — серьезных отношений, семью, детей. И, наверное, сделала огромную глупость, предложив ему познакомить меня со своими родителями. Сначала Макс согласился, а потом стал лгать, юлить, изворачиваться, придумывать тысячу причин отложить встречу, и я поняла, что он испугался. Наше расставание произошло при обоюдном согласии, без скандалов и ссор, и мы действительно остались с ним друзьями и продолжали работать дальше. Начальник встретил меня с легким удивлением во взгляде. — Кристина, что-то случилось? Ты же сегодня работаешь во второй половине дня. — Да, — кивнула я и, не став юлить, начала с главного, положив на стол свое заявление. Мне нужен отпуск. Ну... Он совсем растерялся. Я не могу сейчас тебя отпустить. Вместо ответа направилась к стеклянной стене и закрыла жалюзи, прекрасно зная, что все сотрудники, сидящие в соседнем кабинете, не сводят с нас глаз. Повернувшись к своему начальнику, подошла к нему и, нависнув, повторила свою просьбу. Я не шучу. Мне нужен отпуск позволю знать зачем в его голосе появились металлические нотки прекрати ревновать осадила я макса наш роман давным давно закончен мы договорились остаться друзьями и все это время так и было не надо портить наши отношения у меня наметился незапланированный переезд «Сам понимаешь, на это уйдет немало сил и много времени. Мотаться между офисом, клиентами и домом я не смогу физически. И потом, я уже забыла, когда в последний раз была в отпуске». Сев в кресло, выразительно посмотрела на бывшего возлюбленного, давая понять, что не отступлю от своего. «Хорошо, я подпишу твое заявление». «Ты же знаешь, Кристина, как я к тебе отношусь». «Но, может, расскажешь, что за внезапный переезд? Ты сняла новую квартиру?» «Нет. Дальняя родственница завещала мне дом, и мы с Гришкой переезжаем», — ответила я, не посвящая бывшего во все тонкости. При имени кота Макс поморщился. В свое время ему немало досталось от хвостатого проказника, видимо, искренне считающего, что моя любовь должна быть предназначена только маленькому котику. Уговорила. Максим подписал заявление и убрал его в папку. «Отпускные будут начислены в течение трех дней. У тебя есть две недели. Надеюсь, хватит?» «Конечно!» Улыбнулась в ответ и поднялась с кресла. «С тобой приятно иметь дело». «На новоселье пригласишь?» Последовал вполне ожидаемый вопрос. «Конечно. Мне пора. Пока». «А в каком районе хоть дом?» Полетела мне вслед. «На Суворова», ответила я и покинула кабинет. «Ты серьезно?» Раздался удивительный вопль, но я, не оглядываясь, направилась к лифту. Следующим местом моего посещения стал банк. Здесь я оформила все необходимые бумаги, и из депозитного счета мне выдали положенные деньги. Пять тысяч долларов в рублевом эквиваленте. Если честно, эта сумма была весьма внушительной, в несколько раз больше, чем моя заработная плата, и теперь я в принципе могла не работать. Закинув деньги на карточку, поймала такси, и поехала осматривать свои новые владения. Закованной черной оградой располагался красивый старинный двухэтажный особняк, самый настоящий остроконечной башней, большим балконом, удобной террасой на первом этаже, окнами в виде арок и узкими колоннами. Это был маленький своеобразный замок. Вокруг него была разбита аккуратная лужайка с каменными дорожками, и зеленый парк с деревянной беседкой и красивыми белоснежными скамейками. Внутри дом оказался похожим на огромный старинный музей. Повсюду антикварная мебель, накрытая защитными чехлами от пыли. На первом этаже обнаружила гостиную, столовую, кухню, кабинет и еще несколько абсолютно пустых комнат. Меня очень удивил факт наличия двух лестниц, Одна на второй этаж, а вот другая непонятным образом вела в мансардное помещение. И только потом я сообразила, что это и есть башня. Особняк был очень странным. Я бродила по смежным комнатам без дверей, которые почему-то располагались одна за другой, и удивлялась, какой чудак мог такое вообще придумать. А еще меня поразило. Несметное количество картин и зеркал в доме, все стены были увешаны ими. Если честно, обстановка казалась мрачноватой, и я поняла, что поступила очень правильно, взяв отпуск. Чтобы привести этот дом в порядок, мне понадобится немало времени. Оглядев напоследок невероятно огромную спальню, мысленно прикинула, как здесь все переделаю. Решила отправиться домой. Мне осталось поговорить с хозяйкой квартиры и сообщить, что в следующем месяце ей нужно искать новых квартирантов. А еще я хотела все-таки позвонить частному детективу. Мне было необходимо узнать все о Власовой Константине Георгиевне и понять, почему она свое имущество оставила именно мне, ведь на это должна быть веская причина. Внезапно что-то напугало меня. Я почему-то вздрогнула и, резко обернувшись, едва не вскрикнула, увидев свое отражение в зеркале. «Завтра же их поснимаю», — подумала я и спешно покинула дом. Планы на вечер были предопределены — собрать все вещи и договориться с фирмой, которая мне поможет с переездом.